12. На рекламных снимках мужчина с резким профилем и копной седых волос смотрит вдаль. К снимкам прилагается биография. Витольд Вулчукевич родился в 1943 году. На сцене дебютировал в возрасте 14 лет. Перечисляются его награды, некоторые записи. Она гадает. Каково это родиться в 1943 году в Польше, в разгар войны, когда нечего было есть, кроме супа из капусты и картофельных очистков? Даёт ли это задержку в физическом развитии? А как насчёт характера? Повлияло ли на Витольда В на его кости, на его дух голодное детство? Ребёнок, плачущий в ночи, скулящий от голода. Она родилась в 1967 году. В 1967 не кому в Европе не приходилось хлебать суп из картофельных очистков, ни в Польше, ни в Испании. Она никогда не голодала. Никогда. Благословенное поколение. Благословенны и её сыновья. Из них вышли энергичные молодые мужчины, самостоятельно тарящие путь к жизненному успеху. Если им и мы случалось плакать ночью, то лишь из-за того, что натёр подгузник или просто из вредности, но никак не от голода. В стремлении к успеху её сыновья пошли в отца, не в мать. Их отец определённо многого добился в жизни. А что до матери, сразу и не скажешь. Достаточно ли произвести на свет двух упитанных и сильных особей мужского пола?